10 коля сосредоточенно листал одну страницу браузера за другой крутя между пальцев синюю визитку золоченными буквами что смотришь маша подошла со спины и плавно обняла мужа положив голову на плечо на мониторе мелькали эскизы модных татуировок глянь как круто делают вздохнул коля и отложил визитку ценник небось тоже крутой да ну тебя Лениво промычал Коля, продолжая щелкать мышкой. «Тогда давай дружненько по треугольнику набьем. Бешево и сердито, на троих валькнут и выйдет. «Мам!» — послышалось из-за стены. Маша усмехнулась. «На лбу себе свой волькнут набей, викинг хренов. Сворачивайся, детёныш ждёт». Коля захлопнул ноутбук. Шальной взгляд так и рисовал на коже темный узор сплетающихся линий. «Доедем или пешком?» «Душа викинга жаждет пива субботнего дня. Посему, если готова рулить, то вперед и с песней», — откликнулся Коля. Маша рассмеялась, подхватив выбежавшего из соседней комнаты сына. «Ладно, давай собираться». Решили все таки пешком, благо река была неподалеку. Сын лихо катил на самокате, ту и дело уезжая далеко вперед. Уже под конец пути Коля окликнул его. «Куда погнал, мелкий? Кто мороженое просил?» Остановившись у ларька, Коля принялся неторопливо изучать витрину, а Маша, сочувственно взглянув на продавщицу, подумала о том, как же хорошо в такую жару находиться по эту сторону прилавка. «Пап!» «Не папка, выбирай давай. Стаканчик, рожок или эскимо?» «Пап, ну я не знаю. У тебя 10 секунд. Буднично откликнулся Коля. Девушка, мне пару тубурга из холодильника». «Ну, пап!» Настойчивее повторил сын. Время кончается. Коля спокойно запустил руку в карман. Мы с мамой уходим, держи денежку. Выберешь, возьмешь дачу и догонишь, окей? Стаканчик черносмородиновый тут же раздалось вслед. Коля усмехнулся и вернулся к ларьку. И два стаканчика смородиновых. Демонстративно не обращая внимания на сына, нетерпеливо припрыгивающего совсем рядом, он отдал мороженое супруге и склонил голову. «Это маме, а ты слишком долго думал». И, уловив момент, когда стоило пойти на попятную, ловко выхватил из рук Маши мороженое. «Держи, троглодит». «Троглодит, между прочим, это пещерный человек», тут же ввернула Маша. «Так это семейное», – парировал Коля, щелкнув ключом и довольно отхлебнув ледяного пива. «Погнали давай, речка к нам сама не придет». Супруга подхватила брошенную с сыном мимо урны обертку от мороженого. «А второе кому?» Второе, Коля открыл свой стаканчик. Второе мне. Под пиво прекрасно идет. Зашибись! Я тут у вас третий лишний? Отставить! Здесь твои любимые фисташки все равно нет, а на пляже оно всегда. Так что давай ноги в руки. Там уже и так, наверное, толпа. Глеб покатил вниз по улице, где уже виднелась река, умудряясь одновременно рулить, глазеть по сторонам и с наслаждением облизывать мороженое. Родители спускались следом. «Держи!» Коля протянул супруге свой вафельный стаканчик. Та нахально выхватила лакомство и демонстративно откусила так, что любая акула позеленела бы от зависти. «Это вообще наглость!» – присвистнул Коля. «Наглость – это вот!» Маша забрала пиво и сделала пару глотков. «Блин, гадость какая! Зачем мороженое переводить? Тебе не понять!» – рассмеялся Коля и тут же громко крикнул. «Глеб, стоять, перекресток!» Миновав последний переход, мальчишка бросил самокат и кинулся к воде, едва не потеряв недоеденное мороженое. Маша метнулась следом за сыном. «Да оставь его, куда он денется? Там мелко». Спустившись к пляжу, они бросили на песок сумку и расстелили пару огромных полотенец. Маша достала флакон крема и ловко перекинула его мужу. «Ребенка намажь, потом меня». Я воль, мой фюрер!» – браво отрапортовал Коля и громко свистнул. «Мелкий, а ну быстро сюда! Я купаться!» Сын смеялся и вырывался из рук. Коля кое-как натер ребенка кремом и легким пинком отправил обратно к реке. Глеб заливистый вереща поскакал по песку в воду, а Коля стянул футболку и зашагал в противоположную сторону. «Куда собрался? Третий же не лишний! Чего? За фисташкой твоей пошел!» Супруга улыбнулась и присела на пляжное полотенце, оглядывая пляж. Коля вернулся через минуту, протягивая мороженое. «Кушать подано!» Маша взяла стаканчик, облизнула и задумчиво произнесла. «Может, на будущий год к туркам махнем? Говорят, при раннем бронировании скидки хорошие. Можно в феврале почти за полцены на лето путевку взять. Посмотрим. Сейчас все равно никуда не поедем, а до зимы еще далеко. Давай ближе к делу». «Хотя, почему сразу к туркам?» «В Болгарии, говорят, бюджетные хорошо. Кипр еще хвалит». «Ну а что сразу Кипр, не мелочись? Давай тогда на Кубу?» «Пока моих сбережений только на кубу либры хватит». Коля бросил взгляд на плещущегося у воды сына. «Давай, правда, его следующим летом в море утопим. Может, плавать научится, а то так и будет в нарукавниках бегать. Ты у нас хвалился, что в детстве на тот берег и обратно плавал, пока мать уши не надрала. Ты и учи». За ребенком следи давай, а то опять учешат, черт знает куда. Сегодня твоя очередь. В прошлый раз я с ним как с бубном скакал. Да и что с ним сделается? Пять лет парню здоровый лось. Длинная песчаная полоса вдоль берега, насколько хватало глаз, от опор моста до лодочной станции была усеяна людьми. Сюда съезжались со всего города и ближайшие округи. Рядом расположилась компания молодежи, пара пенсионеров с внуками, до да унылый крепко сбитый мужчина в камуфляжных плавках, прихлебывающий пиво и листающий дешевый детектив в мягкой обложке. Коля поднялся и, размяв плечи, повязал бандану. Вдалеке кто-то пытался разыграться у старенькой волейбольной сетки. Ребят, нам человек нужен, послышалось со стороны игроков. Никто и головы не повернул. Подростки продолжали что-то живо обсуждать между собой заглядывая друг другу в телефоны и настраивая переносную колонку. «Ау, народ! Никто не хочет!» – послышалось снова. «Давай, мелкого не проворонь, а я ненадолго». Коля послал супруге воздушный поцелуй и поспешил к сетке. Приблизившись, он замер и присвистнул. С одной стороны переминались с ноги на ногу щуплый паренек с модной косой челкой до фигуристая девица в ярком купальнике. Судя по едва уловимой схожести, брат и сестра. С другой разыгрывалась колоритная троица. Здоровяк с обгоревшей лысиной и свисающим пузом уверенно передал мяч под бородачу. Тот принял несколько раз, отбив головой. А третьим игроком оказался старый знакомый, снимающий комнату неподалеку от мастерской. Плешивый довольно щурился на яркое солнце. Длинные пляжные шорты, больше похожие на старые сатиновые семейные трусы, колыхались вокруг тонких жилистых ног. «Николай, вот эта встреча», — воскликнул Эсфор, — «полагаю, матч будет интересным». «Ну что, порвем деда?» — хохотнул парнишка, оказавшийся с Колей в одной команде. «Попробуй», — задорно отозвался Плешивый, подтянув шорты почти до пупа и, поймав мяч, ловко послал его через провисшую сетку. Коля отбил подачу не без труда. Мяч взлетел высоко вверх. «Стоять! Это мой!» Парень метнулся в сторону и пружинисто подпрыгнув, ловко пробил в дальний угол. Игра началась. Обе разношерстные команды и случайных гостей городского пляжа сражались так, словно от результата игры зависело их будущее. Коля уверенными движениями посылал мяч обратно за сетку, то и дело бросая ироничный взгляд на яркие шорты эосфора, напоминающие ему ямайский флаг. Очередной навес и удар. Девушка под сеткой отбила жесткую подачу, однако Плешивый извернулся так, что мяч предательски вернулся обратно, плюхнувшись на песок. «Неплохо», – ощерился бородач. «Что со счетом?» «Семь очков ведете», – раздосадованно бросил Коля. 10-3. Толстяк довольно усмехнулся и, с невиданной для его комплекции грации, изобразил издевательский танец. «Давай, молодежь, сопли подбираем!» Предложивший порвать деда парнишка, оперся руками о коленке, заметно погрустнев. Игра не сбавляла оборотов. Коля, поджав губы, глянул на асфора и провел очередную подачу. Плешивый снова ловко отбил, но парнишка с косой щелкой умудрился вытащить безнадежный мяч. Девушка оказалась рядом и перебросила его Коле. Тот подпрыгнул, размахнулся и со всей силы ударил целясь в незащищенный угол. Переминаясь на истоптанном песке, Коля понял, что снова промазал. 113 спокойно прокомментировал Эосфор. Досадливо цокнув языком, Коля сплюнул и ехидно усмехнулся. «Кстати, зачетные труселя!» Плешивый, ничуть не смутившись, вернулся с мечом, но не спешил продолжать игру. Вспомнился по случаю один старый анекдот. Все разом притихли, обернувшись в его сторону. Пришел как-то мужчина к врачу с жалобой на головную боль. Врач его осмотрел и вынес вердикт. Надо отрезать яйца. Тот покрутил пальцем у виска и ушел. Но боли не проходили. И не осталось у мужика иного выхода, кроме как согласиться. После успешной операции голова и впрямь перестала болеть. «Доктор, что за чудо?» – изумился мужик. «Какая связь между моей головной болью и яйцами?» «Да все просто!» – ответил врач. «У вас были слишком тесные трусы, они давили на яйца, от этого у вас и болела голова». Игроки загоготали, Иосфор скупо улыбнулся уголком рта и добавил ехидно, глянув на Колю. «А вам, Николай, плавки не жмут?» Обладатель длинных пляжных шорт подкинул мяч и, легко подпрыгнув, пробил шестиметровый.